«Эпилог. Осталось лишь дышать». «Кит!» — в очередной раз повторил Лука. «Тебя никто не винит. Пожалуйста, выйди! Или хотя бы возьми еду! Ты ничего не ел с субботы!» «Сегодня был уже вторник, но Кит не мог идти на поводу у пустого желудка». «Кит!» — едва слышно произнес Лука. «Я умоляю тебя, поговори с ними!» Кит не хотел говорить. Он боялся. Он был виновен и не знал, куда себя деть. Это он согласился помочь Пайпер. Это он молчал о ее теориях относительно Арны и предателя. Это он не сумел вовремя затащить ее на безопасную территорию. Это он не успел остановить Маракса. Он ничем не смог ей помочь. Кит сидел на полу возле самой двери и беззвучно рыдал. Ему было страшно, больно и одиноко. Он не мог найти утешение у Джонатана, как раньше, когда он разбивал коленки или получал слишком простой для своего уровня поиск. Джонатан больше не мог посмеяться над его историями, пообещать ему пиццу за послушание на лекциях старейшин, или отвезти его к старому эльфу, у которого Кит покупал оружие с 12 лет. Для Кита Джонатан всегда был вместо отца, хотя по поведению больше напоминал взбалмошного дядю, который осыпает племянников подарками, как бы извиняясь этим за редкие встречи. Кит с Джонатаном виделся чаще, чем его настоящие племянники. Он вырос под его присмотром. И даже когда Пайпер и Эйс стали частью Сигридского мира, Кит не почувствовал себя лишним или ненужным. Сейчас же Кит был лишним абсолютно везде. Он был виновен в исчезновении Пайпер Сандерсон, первого сальватора второго мира. Кит лишил Джонатана племянницы, родной крови, которую он так старался защитить. Кит лишил Эйса все еще напуганного изменениями, произошедшими после Эриама, сестры. Кит лишил коалиции Сальватора, которого они так долго искали. Кит лишил всех, включая самого себя, надежды на спасение этого мира от темных сущностей. Кит был настоящим предателем. Он не помог Пайпер, не рассказал Гилберту и Джонатану о ее теориях раньше. Не сумел защитить ее. Он был бесполезным, глупым, жалким смертным искателем, всего лишь заменой, которую выбросят, стоит только о нем по-настоящему вспомнить. Кит всегда боялся, что его заменят. Но с Пайпер и Эйсом такого не было. Он так давно знал их, даже если они не знали его, что воспринимал их как семью. Когда Пайпер оказалась в особняке Гилберта, у Кита было чувство, будто он, наконец, нашел давно потерянную сестру. С ней было легко, весело, интересно. Она была землянкой до мозга костей, с силой сальватора, с сигридской кровью, но вела себя совсем не так, как некоторые напыщенные члены коалиции. Пайпер не останавливалась ни перед чем. Киту она нравилась. Он хотел, чтобы они были друзьями. Но Кит все испортил. Он подвел Джонатана, который вложил в него так много, лишив его племянницы, которую он по-настоящему любил. Может, Кита Джонатан никогда и не любил? Может, он лишь заменял Лео, Пайпер и Эйса, с которыми не мог видеться часто, Китом? Может, поэтому он воспитал его как родной отец? Кит вот уже три дня сомневался в том, что Джонатан еще им дорожит. Его лицо, когда он узнал, что Пайпер исчезла, Кит никогда не забудет. Боль, страх, отрицание, ненависть, гнев. Кит молча принимал злость Джонатана, потому что знал, что заслужил такое отношение. За жизнь, которую ему подарил Джонатан, он расплатился таким жестоким предательством. Кит с трудом подавил новую волну рыданий. Боги, как же ему было страшно! Кит не хотел терять мир, в котором он вырос. Он был жестоким и опасным, но он был полон людей, которых Кит любил больше всего на свете. Джонатан, Соня с Алексом, Гилберт, Эрнандесы. Они были его семьей, и Кит боялся, что теперь они от него отвернутся. Кит чувствовал себя жалким и эгоистичным существом. Вместо того, чтобы переживать за судьбу первого Сальватора, он трясся из-за своей, будто она была так же и важна для коалиции. Кит сидел, надеясь, что в какой-нибудь момент просто не выдержит и либо уснёт, либо уступит новой волне рыданий. Но услышал тяжелые шаги в коридоре и настойчивый стук. Будь он где-нибудь неподалеку, кит бы просто замер и не шевелился, но стучали прямо в его дверь. «Если ты сейчас же не откроешь дверь?» громким стальным голосом произнес Джонатан, вновь ударив по двери кулаком. «Я выбью ее!» Кит подскочил, как ужаленный. Мысли заметались в воспаленном сознании, генерирующем самые ужасные идеи. Джонатан хочет лично убедиться, что кит морит себя голодом. Он пришел, чтобы проводить его в темнице под особняком? Или же он дошел до точки невозврата и хочет выместить на нем свою злость? Кит не знал и боялся узнать. Сердце стучало так сильно и быстро, что могло выскочить из груди, и Кит надеялся, что это случится раньше, чем Джонатан действительно выбьет дверь. «Кит!» — вдруг устало выдохнул Джонатан. «Пожалуйста, открой дверь. Я хочу увидеть тебя». Кит зажмурился. Перед собой он видел только демона с крыльями, уносящего Пайпер вверх, а после — тьму, поглотившую ее. Дверь открылась, и Кит в ужасе распахнул глаза. Джонатан, сама невозмутимость, поигрывал тонким кинжалом, которым смог быстро и без лишнего шума взломать замок. Один вид кинжала сильно удивил Кита. Этот кинжал он купил сразу же, как сумел накопить нужную сумму, чтобы сделать подарок Джонатану. «Ты совсем из ума выжил?» Убирая кинжал в футляр на ремне, Джонатан начал наступление. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Совсем мозги отшибло?» Кит весь сжался. Джонатан воплощал с собой спокойствие, собранность и силу, с которой никто в Ордене не мог тягаться. Даже простая черная футболка, казалось, нарочно облепила его мышцы, чтобы кит в полной мере оценил его превосходство. Но разве бритья было Джонатану в тяжелые времена? Сейчас его лицо было гладким, будто он только-только вышел из ванной комнаты. а волосы лишь немного растрёпаны. Джонатан выглядел свежим и готовым к новому дню, если, конечно, не учитывать злое выражение карих глаз и сурово поджатые губы. «Прости меня!» — порывисто выдохнул Кит. «Прости меня! Я... Я правда не хотел, чтобы её забрали! Я думал, что смогу!» Он остановился, с хрипом подавил рыдание и вновь забормотал. «Я знаю, что виноват, и знаю, что ты... Боги, я никогда в жизни!» Кит закрыл лицо руками и зарыдал. Он никогда не боялся слез и не стеснялся их, хотя моменты, когда он плакал, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Кит был сильным, смелым и находчивым искателем, который всегда знал, как удержать себя от невовремя заставшего его всплеска эмоций. Сейчас Кит казался себе жалким, слабым и отвратительным смертным, неспособным контролировать себя. Джонатан приблизился и обнял его так быстро, словно хотел как когда-то успеть защитить от когтей демонов. Кит замер и даже перестал дышать. Он редко обнимался с Джонатаном. Почему-то у них это не было принято. Всегда возникала какая-то неловкость. Или момент был неподходящий, или еще что-нибудь. Но Кит видел, как Джонатан обнимал Пайпер или Эйса, легко, непринужденно. Втайне он хотел, чтобы и его когда-нибудь так обняли, чтобы он почувствовал, что на самом деле не один. Джонатан держал его так крепко, как будто Кит мог исчезнуть в любой момент. «Ты совсем с головой не дружишь», укоризненно прошептал Джонатан над его головой. «Запираться в комнате и отказываться от еды — это, по-твоему, то, что успокоит меня?» Кит не верил своим ушам. «Может быть, это какой-то новый способ наказания?» Он слышал, что иногда демоны, проникая в сознание, используют образы, наиболее дорогие для человека. «Слушай и не перебивай». Джонатан отпустил его, отступил на полшага Крепко сжал его плечи и наклонился так, что теперь их глаза были на одном уровне. «Я люблю Пайпер. Ты даже не представляешь, насколько. Она моя единственная племянница. Племянников-то у меня два, а вот племянница только одна». Кит хотел закрыть глаза, но не мог заставить себя. Он должен был смотреть в глаза Джонатана. полной любви и искренности, и внимательно его слушать. «И ты даже не представляешь, как я люблю Эйса. А еще ты, кажется, совсем не представляешь, даже самую малость того, как сильно я люблю тебя, Кит. Я всегда считал себя никудышным родителем и просто отвратительным дядей», твердо продолжил Джонатан, сильнее сжав плечи Кита. Но я очень старался. Ради Лео, Пайпер и Эйса. Ради тебя. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать отцом. Но если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы именно ты был моим сыном. Кит почти задыхался. Он не понимал, что с ним. Он никогда не вел задушевных бесед, не успокаивал заказчиков, попавших в тяжелую ситуацию. и не имел настоящего отца, чтобы понимать, каково это, когда тебя любят. Но я, я же не смело выдавил он, заикаясь от волнения. Кит, я люблю тебя не меньше, чем своих племянников. Я никогда не сравнивал вас и никогда не буду делать этого. Вы для меня весь мир. Ради вас я сделаю что угодно. Но в нем было столько ярости и разочарования, когда Кит под непроницаемым взглядом Гилберта пересказывал свою версию событий, произошедших тогда у дома господина Элира. На него смотрели и Энселад с Дионой, Ширайя и Марселин, даже Нокс. Но Кит видел только Джонатана, не находившего слов. Кит почувствовал, как сердце Джонатана разбилось на тысячи крохотных кусочков. «Прости меня!» — дрожащим голосом произнес Кит. «Прости, я...» «Я переживаю меньше, чем мог бы, потому что ты не пострадал». Джонатан выпрямился, демонстративно оглядел его с ног до головы и ободряюще, пусть и с неровной улыбкой, добавил. «Да, ты не пострадал». «Но ты моришь себя голодом, а это неправильно». Но Кит просто не мог есть. Даже думая о еде, он чувствовал тошноту. Слышал хлопот перепончатых крыльев и рычащий голос мараксов в каждом звуке, будь то его шаги или звяканье тарелок и столовых приборов, а поднос, что принёс Лука. «Кит, послушай». Джонатан дождался, пока Кит посмотрит ему в глаза и добавил, выделяя каждое слово. «Ты не виноват». «Ты жив. Ты не пострадал. Ты вернулся. У тебя есть крыша над головой и еда. Ты можешь за себя постоять. Я не переживаю, потому что знаю, что ты здесь. Ты умный и сильный. Ты никогда не сдашься. Но я переживаю за Пайпер, потому что не знаю, где она. Не знаю, сможет ли она постоять за себя». «Не знаю, сможет ли придумать какой-то план. Я переживаю, потому что ее здесь нет, но ты-то здесь, Кит. Ты здесь, и я очень рад этому». Кит чувствовал себя обманутым, но в то же время в нем росла благодарность. Он не понимал, как он может быть не виноват, если он виноват, и почему Джонатан злился на свое незнание, а не на Кита, Голова его шла кругом. Он смотрел на Джонатана, улыбавшегося так тепло, словно ничего не произошло, и не понимал, с чего ему вообще улыбаться. Ты, ты не злишься? Каждое слово он произносил с большим трудом, боясь, что не выдержит и вновь заплачет. Кит совсем не хотел плакать, но за три дня его нервы сильно истощились. Если излюсь? то только на демонов. Ты ни в чем не виноват, Кит. Я рад, что ты в порядке. Кит чувствовал, что его сердце разбивается, а затем собирается вновь, неуклюже склеиваясь. Он просто не верил, что на него невозможно не злиться. Но Джонатан никогда его не обманывал. Он был честен и открыт с той самой минуты, как они познакомились. С того самого дня... когда он привел его в свой дом и сказал, что они будут праздновать начало новой жизни. «Боги милостивые!» — выдохнул Кит, закрывая лицо руками. «Я... немедленно вниз!» — истерично прокричал Лука, появляясь на пороге комнаты. Джонатан мгновенно стал серьезным, при этом все еще держа руки на плечах Кита, будто интуитивно знал, что тому нужна поддержка, и спросил, «В чем дело?» «Гилберт приказывает спуститься. Немедленно!» «У ворот стоит человек, который хочет поговорить с Гилбертом, но отказывается делать это без Кита!» Кит недоверчиво нахмурился, утирая лицо. Очень хотелось остаться и убедиться, что Джонатан и впрямь считает его своей семьей, своим сыном, что он не злится на него, а Кит всего-навсего неправильно интерпретировал его реакцию. Но игнорировать Гилберта, особенно сейчас, — приравнивалась к нарушению клятвы данной коалиции. Кит уже нарушил одну, не рассказав о теориях и планах Пайпер сразу же, но он не был намерен и дальше идти по этому пути. «Это демон?» — строго уточнил Джонатан, ободряющий похлопав кита по плечу и, наконец, убрав руки. Кит резко ощутил холод, но признаться в этом не решился. «Нет, человек!» Он не пытался напасть или сломать барьеры и сигилы. Он просто стоит и ждет, когда на крыльцо выйдет кит. Гилберт решил пока не подходить ближе. Кит нервно сглотнул и выдавил. Надо идти. Джонатан смерил его долгим изучающим взглядом, но все же кивнул. Киту все еще было плохо, до звездочек из глаз и желудка, сжимающегося из-за голода. но он должен был отреагировать на прямой приказ Гилберта и явиться на крыльцо. Предаваться самобичеванию можно и позже. В Ките вновь говорил тот уверенный искатель, которым он старался быть, тогда как на самом деле он чувствовал себя разбитым и ни на что не годным. Лука сильно отставал, словно вообще не хотел появляться в холле, но все же добежал до него, запыхавшись. У окон, буравя пейзаж за окном, стоял Эйс, на которого Джонатан тут же прикрикнул «Вернись к себе в комнату!». Эйс угрюмо кивнул и, не говоря ни слова, побежал к лестнице. Джонатан распахнул двери и первым вышел на крыльцо, а Кит задержался, чтобы убедиться. Эйс спрятался на лестнице так, что из своего положения видел как минимум половину территории, простирающейся за окнами. Кит вышел на крыльцо, на колючий воздух и попал в напряженную атмосферу, пропитавшую собой каждый клочок пространства. Гилберт стоял, опустив руки и сжав кулаки, и буравил суровым взглядом незнакомца у ворот. Ширая с сосредоточенным лицом, полным подозрения, удерживала все барьеры в стабильном состоянии. Это было видно по слабому мерцанию в воздухе, искажающему пространство. «Это кит!» — громко крикнул незнакомец, и кит понял, что тот еще совсем юный. Голос у него звонкий, неокрепший. С такого расстояния кит увидел только темную кожу и кудри, выбившиеся из-под капюшона куртки. А вот определить телосложение или рост, чтобы понять, опасен ли этот юноша в ближнем бою, — не смог. «Назови свое имя!» — также громко, но более властно произнес Гилберт, спустившись к подножию лестницы. «Назови имя, иначе я уничтожу тебя!» «Я Николас Хейл!» — весело крикнул юноша и исчез. Кит ощутил давление магии, но не на себя, а на всем пространстве вокруг. Очень странное и необычное чувство, которого он не испытывал ранее. Еще долю секунды назад незнакомый юноша стоял за воротами, а потом исчез, будто его резко накрыли невидимым полотном. Теперь же он стоял в двух метрах от Гилберта, появившись точно так же, как и исчез, с пустыми поднятыми руками. Ширайев скинула руку, и алая молния магии ударила в какую-то преграду перед юношей. У кита в ушах зазвенело, и очень быстро к этому прибавилось дребезжание во всем теле. За спиной юноши медленно вырастала тень ростом не менее двух метров, с чем-то длинным за спиной, развивающимся словно шелк и огромными сиреневыми руками. Руки обняли юношу, будто защищая его, а тень вдруг приобрела больше деталей. Кит увидел широкую, немного дикую, но определенно победную улыбку, звезды, мерцающие на длинных фиолетовых волосах, но глаз рассмотреть не смог. Тень исчезла, и юноша весело сказал, будто не замечая общего паралича. «Я Николас Хейл, и я здесь, потому что меня привела Рейна».